Глава 8. Утро началось с назойливого бу-бу-бу и лёгкой боли на голове. Солнце светило прямо в глаза, заставляя окончательно проснуться. "Счаствуют тут всякие и ищут. Вот наберу сил". Уловила я последнюю фразу элементаля. Видимо, пока я спала, что-то произошло, и мой замок впал в настроение обиженной бабушки. Боль в макушке снова повторилась. Подняла руку и попыталась прощупать болезненное место. Неужели успела удариться? Пальцы нащупали мягкую пушистую преграду к голове. Эй, поаккуратнее с уважаемым тёмным магом. О, так это истерия, спытался меня разбудить, оттягивая волосы. И я его чуть не столкнула с матраса. Вот и возмущается теперь. Доброе всем утро. Поздоровалась с магом-хомяком и говорящим замковым ядром. Доброе. Хором поприветствовали меня. Замок, ты чем с утра недоволен? Да этот непрошеный гость во всём виноват. Как проснулся рано утром, так давай всюду расхаживать, заглянул во все мои уголки. Не нравится он мне. Напросился, а теперь рыщет везде. Элементаль, дорогой, потерпи немного. Мы пока не можем его отсюда выставить. Сам понимаешь, он маркиз, а я ведь контесса. У нас слишком разные положения. Я не могу выгнать будущего герцога. К тому же, пока моя магия запечатана, в случае, если он решит напасть на нас, я не смогу ничего сделать. Замок тяжело вздохнул. Ладно. Недовольно протянул он: "Потерплю. Господин Эстериус, у меня есть к вам просьба. Какая? Не могли бы вы побыть направляющим в ритуале? Разблокировать магические потоки собралась. Я помогу тебе, но ты же знаешь, что нужен специальный хрусталь. Спасибо. Да, знаю. Постараюсь достать его как можно скорее." Буду с нетерпением ждать, ответил он мне громко и тише добавил: как давно это было? Я поднялась с матраса, игнорируя последнее высказывание мага. Захочет сам всё расскажет. Нет так нет. Дел сегодня предстоит целая куча, а вот времени в обрез. Пора собираться. Эй, элементаль, ты знаешь, где достать хрусталь? Знаю. Рядом с тёмным лесом есть одна пещера. Вот в ней и находится то, что тебе нужно. Но учти, там живут тролли. Тролли? Ну да. Большие синие люди с прочной кожей и любовью к луку. Их сейчас осталось немного на Яоплоне. Всех почти истребили во времена межрасовых войн. Они не самые умные существа, но отличные хозяйственники. обычно очень спокойные. Вау. Оказывается, в этом мире существуют и другие разумные расы помимо людей. Вот это открытие. Но то, что они не блещут умом, немного пугает. Ладно, не стоит заочно бояться. Как любит говорить Васька, познакомимся сами и всё узнаем. А сейчас нужно собираться. Ещё в доме поверенных я поняла, что к замку прилегает городок. Нужно проинспектировать доставшееся добро, познакомиться с людьми, узнать, как у нас с бюджетом. Я вытащила из кармана пальто мелкие монетки, которые мне щедро выделили в баронстве. Пересчитала: две серебряные черворты и 54 медных. Негусто. К слову, переезд от владения Браун до демор обошёлся бы мне в 10 серебряных при условии найма общего делижанса об этом я узнала от извозчика по пути сюда М да мой его личного бюджета хватит всего на неделю очень скромного существования в задумчивости вышла из замка меня тут же встретил маркиз словно специально караулил в его руках демились две деревянные кружки с ароматным напитком И желудок напомнил, что пора бы и подкрепиться. Доброе утро, леди де Мор. Приглашаю разделить со мной скромный завтрак. Это ведь не повредит вашей репутации. Он лукаво глянул на меня, протягивая дымящуюся ёмкость, а потом кивнул в сторону большого шатра цвета слоновой кости, над которым развевался красный флаг с вышитой розой в огне. Фамильные регалии рода Делерож. В моей руке легла горячая кружка. Хоть на улице и была весна, но утром было всё ещё холодно. Я поспешила согреть слегка озябшие пальцы. С удовольствием приму ваше приглашение. Заодно хотела бы кое-что обсудить с вами. Он удивлённо приподнял брови и кивнул. Мы подошли ко входу, и маркиз пригласил войти. Внутри палатки было довольно роскошно. Несмотря на спартанскую обстановку, в дальнем углу расположилась большая кровать. Рядом с ней стоял закрытый шкаф. Слева от меня своё место заняли письменный стол и стул. По центру шатра расположился богато накрытый обеденный стол в окружении стульев. Белоснежная накрахмаленная скатерть была уставлена разнообразными блюдами. По центру стола красовалась массивная хрустальная ваза, На длинной резной ножке с одного её края свисали грозди зелёного винограда, по ягодкам которого стекали прозрачные капли воды. Персики, яблоки, сливы и ещё какие-то неизвестные мне фрукты горкой высились на другой половине. Тарелке с нарезанным запечённым мясом, с ароматным хлебом, копчёной рыбой, нарезанной тонкими слайсами и ещё чем-то непонятным. Перемежались с кувшинами и креманками с разными видами варенья. От такого разнообразия глаза разбегались. Вот тебе и скромный завтрак. Я шарашно посмотрела на маркиза, который уже стоял у одного из стульев, предлагая мне присесть. Но всё, что было увидено мною в шатре, не давало ни шага сделать в сторону люка до лерож. Откуда всё это взялось? задала вполне логичный вопрос. Явно же не из двух дорожных кофров он всё достал. Дворецкий привёз кое-какие мелочи для моего удобства. Он прибыл вчера поздно ночью. Вы уже легли? Вот это я вымоталась за пару дней, раз пропустила такое событие. Стоп. Откуда знает, что уже спала? Подозрительно покосилась на собеседника. Вы следите за мной? Что вы? Просто заметил, что лампа уже была погашена. Присаживайтесь, не стесняйтесь. Живот снова напомнил о себе, и я поспешила за стол. В конце концов, на голодный желудок не повоюешь. Маркиз, с чего вы планируете начать расследование? Уталив первый голод, решила приступить к разговору. Пора выяснить, сколько времени этот человек будет рядом. И вообще, кое-что показалось мне странным, когда я обдумывала ситуацию перед сном. Почему сюда был направлен командир карательного ведомства, а не какой-нибудь дознаватель? Именно боевой Мак, причём самый лучший в королевстве. Приближённый короля Роберта от территории которого тот отправляет только на самые важные для короны задания. Этот случай явно не должен быть поручен такой высокой персоне. К тому же, в светском обществе ходили толки о том, что наш монарх и маркиз близкие друзья со времён обучения в лучшей королевской магической академии. Надеюсь, я просто напридумывала лишнего. Вряд ли кто-то уже успел узнать о подмене. Значит, можно пока не беспокоиться по этому поводу. Но пока вы отдыхали, я проверила окрестности замка на наличие проклятий и артефактов, их вызывающих. А послезавтра кнамерен отправиться в прилегающий город вместе с вами. С чего вы взяли, что я поеду? Может быть, у меня другие планы. Конечно, поедете. Вы же хотите осмотреть земли Узнать, на какой бюджет можете рассчитывать после сбора налога и многое другое. Он говорил это таким будничным тоном, читая свежий выпуск столичной газеты, лежащий рядом с его тарелкой, будто я сама вчера рассказала ему обо всём. При этом ножом отрезает маленькие кусочки от своего стейка и отправляет их в рот, а я не находила слов, чтобы ответить. Сама же думала об этом утром. Какое-то странное чувство охватило меня, что-то похожее на нервное возбуждение, смешанное с восхищением и страхом. Что ж, вы правы. Я планировала заняться инспекцией, но в мои планы совершенно не входил компаньон для подобного выхода. Промокнув салфеткой губы, поднялась из-за стола. Я собиралась уйти, но как только встала, он схватил меня за руку. Быстрый От места нашего соприкосновения стало распространяться тепло, такое же, как и при нашей первой встрече. Я боялась повернуться и посмотреть в его глаза, чтобы опять не попасть под непонятное воздействие. Однако и потребовать убрать руку тоже не смела. Снова какое-то наваждение, не иначе. Леди Катрина, я настаиваю, Низкий голос с угрожающими нотками заставил меня слегка вздрогнуть. Он особенно выделил последнее слово, давая понять, что сделает именно так, как и задумал. Гнев, обида и почему-то удовольствие сплелись во мне в тугой комок. Это чувство разрушило оцепенение. "Как пожелаете", стиснув зубы, проговорила я, выдёргивая руку из его мягкого захвата. и быстро покидая палатку. Он собирается шпионить за мной, иначе какой резон ему всегда быть рядом? Почему? Чёрт возьми. Отойдя от палатки на достаточное расстояние, я в гневе пнула камешек. Так, стоп. Что-то не так. Снова со мной происходят странные вещи. Это не то, что я по идее должна чувствовать. Такого никогда не было со мной на земле. Как вернусь из города, нужно будет поговорить с элементалем. Вдруг он знает, что происходит. А пока пора собираться. Через несколько минут я подошла к тому месту, где вчера меня высадил возница. Там уже стояла карета без опознавательных знаков. На козлах сидел молоденький кучер, больше похожий на ребёнка, чем на взрослого. Увидев меня, он подскочил и открыл дверцу. Внутри уже комфортно расположился маркиз. Почему-то я единственная ощутила его раздражение и недовольство. Всю дорогу до Тарка мы ехали в молчании. Каждый был занят собственными мыслями. Беседовать с мужчиной никакого желания не было, да и лишний разговор мог привести к нежеланным для меня последствиям. Как только наш экипаж остановился, Люк Делерож покинул своё место первым. Я тоже поспешила выбраться из кареты, но впервые со времён попадания на Яплон решила себя проявить моя неуклюжесть. Вступая на подножку, умудрилась мало того, что наступить на собственный подол, так ещё и запнуться одной ногой за другую. Комба блин. Естественный полёт в объятия рыхлой и влажной земли не заставил себя ждать. Но на пути к неминуемой участи возникла преграда, и я влетела в объятия маркиза, спасшего меня от падения. Он такой горячий, а его объятия нежные. Снова тепло окутывающее всё моё тело. Что это такое? Почему при соприкосновении с маркизом и совершенно не хочется отпускать его? Это какой-то бред. <кх> кашель мальчишки кучера заставил прийти в себя и отлипнуть от моего спасителя. Меня охватил стыд. Но почему? На земле я со своими парнями заходила куда дальше объятий. И эта реакция тела на маркиза тоже настораживала. Ещё один вопрос к элементалю в список. Пойдёмте, произнёс мужчина, подставляя локоть. Недолго думая, положила свою руку на его ушло же так, чем если я снова запутаюсь в ногах и ему придётся меня ловить тепло окружающее тело не давало спокойно думать, постоянно сбивая с мысли, но я старалась игнорировать его и сосредоточиться на окружающем меня месте. Главное просто идти и по возможности разглядывать место, в которое мы приехали. Что ж, центральная улица города, которая теперь принадлежит мне, была небольшой, но опрятной. Каменная, видавшая виды дорога, местами украшенная дырами, наподобие той, в которую я чуть не шлёпнулась. Пара десятков домов по бокам от центральной проезжей части. Какие-то были в хорошем состоянии, другие имели покосившиеся крыши, облупленные стены и еле державшиеся на окнах ставни. Вся главная улица была небольшой. От места, где остановилась карета, до площади с администрацией можно было дойти минут за 15 неспешным шагом. Переулки и второстепенные улицы выглядели более убого. Грязные утоптанные тропки, украшенные маленькими аварийными домиками, из труб которых валил дым. Да уж. А каком налогу может идти речь? Если городок в состоянии как после бомбёжки. Пока мы с Маркизом шли к Ратуше, рассматривая окрестности, нам навстречу уже вышел высокий, худой человек в гадах. На нём красовался простой камзол из дешёвой ткани, явно множества раз стираный, а потому потерявший свой изначальный цвет. На лице мужчины красовался треснутый пенсне, тоже видавший виды. Его тёмные карие глаза, однако, не потеряли былой цепкости, и сейчас оценивающе осматривали нас. Но, несмотря на весь свой бледный вид, в нём чувствовалась некая выправка, и стержень. Мне на ум тут же пришёл образ идеального дворецкого. Вот кого он напоминал. Ещё пара шагов, и наша первая встреча состоялась. Приветствую высоких гостей. Мознув при этом взглядом лишь по маркизу, начал мужчина: И новые леди де Мор в городе Тарк. Меня зовут Варис Рузалессе, и я городской управляющий в отсутствие виконта либо виконтессы. В другое время члены моей семьи служат дворянскими у господ де Мор. Мужчина выпрямился ещё сильнее, чем до этого. Его правая рука легла на грудь, и он склонился в уважительном поклоне. Я же говорила, дворянский, самый настоящий. И то, как он с ходу дал понять маркизу, что он здесь только гость, мы с ним определённо подружимся. Доброе утро, Варис, с улыбкой заговорила я, отцепляясь от руки сопровождающего и делая шаг к старшему мужчине. Как вы уже, наверное, догадались, я здесь для инспекции и хотела бы увидеть документы, а также послушать, чем жил город в отсутствие землевладельца, смотря прямо в глаза своего слушающего, сказала я. До встречи в замке, маркиз, обратилась уже к сопровождающему и делая шаг в сторону от него, собираясь поскорее избавиться от навязчивой опеки королевского карателя. Что вы, ледди Демор? Наша встреча состоится гораздо раньше. Я настаиваю на совместном возвращении. Думаю, вы закончите к 5 часам. Встретимся у ратуши. Было сказано вроде с доброжелательной улыбкой, но так и ощущалась угрозой. Он развернулся и как ни в чём не бывало зашёл в магазинчик, рядом с которым мы и беседовали. Каков наглец! думает, что может контролировать меня. Ну, ждётки. Я на такое не подписывалась. Мне хватает и остальных неприятностей, помимо наглых маркизов. Одного попадания в этот мир за глаза хватает. В крови снова закручивалось вихрем и закипало бешенство, которое я вовремя потушила. Опять это происходит. Нужно покончить с делами как можно скорее, улезнуть от надзора Люка Делеро. добыть магический хрусталь и вернуться домой. Удивительно, но полуразрушенный замок я уже считала родным домом. Хотя и поселилась там только вчера, он казался мне частью моей души, кусочек меня самой. Леди де Мор, пройдёмте в кабинет. Там находятся все интересующие вас бумаги. И разговаривать в помещении будет гораздо удобнее, нежели посреди улицы. я кивнула дворецкому, и мы отправились в ратушу. Здание не выглядело роскошно. Простая каменная постройка в два этажа. Только пара башенок по углам выдавала в ней ратушу. Добротные деревянные двери с ручками-кольцами. Внутри каменная кладка без отделки. Несколько деревянных грубо сколоченных лавок у стен. Слева лестница на второй этаж, справа большое окно. Впереди видвистый проход. Наверное, он ведёт к другим кабинетам. Мы поднялись наверх по лестнице и прошли по узкому коридору вглубь здания. За обычной, ничем не отличимой от других дверью расположился рабочий кабинет. Широкий потёртый стол с ящичками и старое кресло. Пара стульев для посетителей в центре комнаты. Несколько шкафов у стен. Вот и весь интерьер. Дворецкий отодвинул кресло, давая мне возможность изучать документы за рабочим столом. На нём аккуратной стопкой высились несколько тетрадей из потемневшей бумаги, явно сшитых вручную. Каждая из них имела надпись о содержании. Снизу были написаны года ведения. Открыв их, на первых страницах всегда можно было найти оглавление. Удобно Я пролистала несколько бумаг, которые велись в последнее время. Да уж, что сказать? Радует то, что все документы в порядке. Записи ведутся регулярно. Как говорится, дебет с кредитом сходится. Но мы в полной заднице. Город едва сводит концы с концами. Жителей в нём мало, можно сказать, катастрофически мало. Чуть больше сотни. Люди сюда не приезжают. А только уезжают. Разве что один и тот же купец бывает в городе раз в месяц, привозя некоторые товары для обмена. Большая часть полей пришла в упадок, специалистов всё меньше и меньше. Тушите свет. Варис, это ситуация сущий кошмар. Прикрывая глаза рукой и откидываясь на спинку кресла, обратилась я к Дворецкому. Что делать? Кстати, как там у нас с подготовкой к посевному сезону? Миледи, семян у нас в достатке, но вот рабочей силы для обработки полей не хватает. Ясно. С этим я как раз смогу помочь. Много ли у нас лука для посадки? Лука? Да. Достаточно. Хорошо. Когда в следующий раз приедет купец? Через неделю. Отлично. Который час, Варис? Половина пятого вечера, леди. Как мне выбраться из города незамеченной? Дворецкий Заговорщицкий улыбнулся, прекрасно понимая такое моё желание. Я подготовил лошадь. Она на заднем дворе. Если поскачете налево от ратуши, вас не заметят. Спасибо, Варис, поднимаясь с кресла, сказала я. Увидимся завтра. До завтра, леди де Мор, слегка склонил он голову, открывая дверь. Поспешила в указанном направлении. Во мне бурлили азарты предвкушения, ощущаю себя ребёнком, который избегает от родителей. Лошадь нашлась быстро. Хорошо, что я в детстве брала уроки верховой езды. Взобралась в седло и направилась в сторону дома. Меня там тролли, между прочим, ждут.